Глава 17. Неугомонный Александров Заканчивался третий месяц, как мы приступили к строительству Макселя. Неугомонный Александров вмешивался во все. Вмешивался во все. Его познания в различных сферах просто ошеломляли. Профессор знал все. Если не на практике, то имел теоретические знания. «Первый наш спор вышел при обсуждении материала, из которого строит дворец. Я склонялся к мысли построить из бревен, ведь строили же из них в Древней Руси княжеские хоромы». Александров категорически возражал. «Только камень и никакой другой материал». «Владимир Валентинович, я не собираюсь жить в доме, где куча камней может обрушиться на голову в любой момент». Категорически отказывался я от каменного дома. «Эти камни будут скреплены цементом и простоят века». «Максим, тебе нужно просто довериться», – убеждал меня профессор, приводя математические расчеты, в которых я мало что понимал. Этот разговор состоялся на следующий день после моего прибытия, а спустя всего день профессор, заполучив распоряжение моих кузнецов и гончаров, принялся за строительство доменной печи. На мой вопрос, что у нас с избытком железного оружия и орудий труда, Александров лишь хитро улыбнулся. Тем временем Тиландер со своей бригадой занимались строительством пристани, а остальные расчищали площадку под строительство дворца, рубили лес и копали фундаменты. В чем я соглашался с Александровым, так это в необходимости фундамента. Построив доменную печь, профессор с несколькими рабочими пропал на пару дней, а вернувшись, целый день колдовал возле печи. На следующий день за мной прибежал один из кузнецов со словами, что профессор хочет показать что-то важное. Торжествующую улыбку Александрова можно было заметить издали. Проследив за его взглядом, заметил высевшуюся у угла печи горку серо-синеватой пыли высотой до колена. «Максим, голубчик, позволь тебе представить цемент, которым будем скреплять камни». «Это цемент?» Я недоверчиво потрогал горку. «Вроде как мелкодисперсный песок с вкраплениями податливого уплотнения размером с горошину». «Он самый. И, смею заверить, не худшего качества. Сейчас продемонстрирую». С этими словами профессор в старой глиняной миске смешал часть цемента с водой. Получилась однородная жидкая масса, которую он загустил, добавляя и помешивая песок. Оглядевшись по сторонам, Александров нашел несколько кусков известняка и наскоро сложил из них пирамидку, скрепляя самодельным раствором. Выпрямившись, профессор кинул взглядом свое творение. Думаю, через пару часов поймем, насколько удачным получился раствор. Песок, правда, не самый подходящий, но рядом с моим поселением «Видел выход на поверхность желтоватого песка. Думаю, он для кладки лучше подойдет, так как в его составе есть глина». «Если ваш раствор скрепит камни, Владимир Валентинович, я просто сниму шляпу и больше не вступлю с вами в споры». Мои искренние слова шли от самого сердца. «Но как вам удалось получить цемент? Разве это не сложный химический процесс?» «Скорее физический и термический. Ничего сложного». Отмахнулся от комплимента профессор и замолчал, давая себе время насладиться триумфом. Затем продолжил. Нагреваем известняк и глину до полутора тысяч градусов. Получается клинкер, который смешиваем с небольшим количеством гипса или любыми формами сульфата кальция и перемалываем. Вот и получается цемент. Главным показателем качества полученного мной материала является процентное содержание алита Это трикальцевый силикат, получаемый благодаря температурному режиму. Вот и все. демонстративно развел руки ученый. «Вы нашли природный гипс?» На мой вопрос Александров покачал головой. «Я не скажу, что это гипс. Скорее, это осадочная порода, где содержатся различные формы сульфата кальция. Но в нашем случае это не имеет никакого значения, потому что конечный продукт мы получаем тот, что нам нужен». «Владимир Валентинович, пока сохнет ваш раствор, прогуляемся к пристани. У Тиландера возникли определенные трудности со строительством». «Берег реки осыпается. Есть опасения насчет долговечности пристани. Может как-то укрепить берег, используя раствор?» «Это возможно. Но я уверен, что американцу и в голову не пришло использовать сваи. Только и могут что лопать свои гамбургеры!» Сихиничал профессор, поднимаясь с земли. Пока шли до пристани, находившейся почти в километре от места строительства дворца, александров вспоминал обиды на американцев. Его обиду и дух соперничества с американской державой не смогли выветрить даже 35 лет, проведенные в этом мире. Уже на подходе слышалось ругань Тиллендера, распекавшего рабочих за неповоротливость. «Хороший парень, но буржуйская так и прет из него», в полголоса беззлобно проговорил профессор. «Советские люди не позволяли себе такого хамства по отношению к рабочему классу». «Мне было, что возразить собеседнику насчет деликатных взаимоотношений в нашей стране, но мы уже пришли». Тиландер, увидев нас, поспешил встречу, смахивая тыльной стороной руки пот, обильно выступивший на лице. «Макс, Владимир, рад вас видеть. Замучился я с пристанью. Почва осыпается. Едва двух рабочих не потерял». «Сваи нужно забивать заранее», ворчливо отозвался профессор, оглядывая фронт работы. «Забивал, но дно иристое. Сваи уходят глубоко и не держат», развел руками американец. «Значит, нужно выкопать траншею и залить бетоном. Сделать подушку». констатировал Александров, закончив осмотр развернутого участка работы. «Да где бетон-то взять, мать его!» Совсем по-русски возразил Тиллендер, сплевывая под ноги. «Бетон я могу тебе дать!» Физик наблюдал, как поползли вверх брови американца. «Но, боюсь, все испортишь без моей помощи!» «Макс, у нас есть бетон!» Тиллендер смотрел так просяще, что я не выдержал. Владимир Валентинович смог получить цемент. «В настоящий момент проверяем вяжущие свойства раствора». «Владимир, вы гений, вашу мать!» восторженно вскричал Тиллендер и, схватив опешившего профессора, закружила его в воздухе. «Поставь на землю, гнида буржуйская!» хрипел сдавленный ученый. Наконец Тиллендер опустил профессора на землю и крепко чмокнула его в лоб, воскрикнув «гений!». Старого физика проняло. Он стушевался и даже смахнул слезу радости от признания своих заслуг. Американец сразу стал классным парнем. Да и вообще, рабочий класс, он рабочий класс везде. и никакие границы никогда не помешают пролетариату объединиться. Пару минут продолжались взаимные комплименты, пока собеседники не вспомнили обо мне. «Макс, это ведь гениально!» Снова просел Тиландер, на что я был вынужден согласиться. В следующие полчаса Александров и Тиландер облазили весь берег, намечая место для канавы под бетонную подушку. Немного поспорив, для видимости, профессор согласился, что проведенные американцем берега укрепительные работы соответствуют нормативам. «Но без бетонной подушки все это полетит к чертям через год или два», – безапелляционно заявил профессор, отдышавшись после изыскательных работ. «Проблема с бетоном решится в пару часов, Владимир Валентинович». Физик покосился на меня, сверля недовольным взглядом. «Она уже решена, но отдельные фомы неверующие убедятся в этом час спустя». На пристани мы провели еще около двух часов, обсуждая, где именно устроить сухой док, а где организовать разгрузочную пристань. С плажа и остальных поселений следовало привезти огромное количество животных, людей и материальных ценностей. Наконец, расставив все точки, двинулись в сторону крепости, в стороне от которой уже высилась домна, и вскоре к ней добавится кузница. Вначале я планировал построить город прямо на берегу Роны, но Александров отговорил, ссылаясь на возможные разливы реки, впоследствии половодья. В итоге под закладку крепости выбрали относительно ровную возвышенность, удаленную от реки на километр. Таким образом, на это же расстояние уменьшался путь до поселения Александрова. За три часа нашего отсутствия скрепленные раствором куски известняка схватились на мертво, и хотя раствор все еще свежий, Телендуру пришлось приложить хорошие усилия, чтобы сломать переметку. — Владимир Валентинович, присоединяясь к словам Германа, вы гений, крепко обнял старика, засмущавшегося от моих слов. Теперь нужно решить вопрос промышленного производства цемента. Его нам понадобится много. И второе. Необходимо организовать подвоз глины, известняка и остальных ингредиентов, чтобы процесс получения цемента шел непрерывно. «Не пойдет, Максим Сергеевич», – перешел на официальный тон ученый. «Я не позволю вредное производство в черте города. Эту домну оставим кузнецам, а домну для цемента построим за городом, рядом с месторождением известняка. Там и глина недалеко». «Легче доставить сюда готовый продукт, чем травить людей в городе». Извиняющимся тоном закончил свою речь физик. Против такого аргумента возразить нечего. На том и порешили, прежде чем отправились отобедать довольно удачным днем. Все это произошло почти три месяца назад. За прошедшее время в десяти километрах от Макселя, рядом с крупным месторождением известняка, возникла вторая домна. Зали же глины находились неподалеку, обнажившиеся после подмыва берегороны. Проблемой оставалась доставка крупных валунов и готового цемента в Максель, где рабочих рук хватало. Двух пар валов, взятых с плажа для переноски тяжелых предметов, было явно недостаточно. На вьючные мешками из шкур один день они курсировали между цементным производством и городом. На второй день валы таскали камни, но в мешках много не увезешь. И Тиландер вместе с профессором взялся сделать телегу. Построить нормальную телегу оказалось непросто. Возникла проблема подвижной передней части, чтобы телега могла поворачивать. В конце концов, этот вопрос тоже решили, и тяжело груженная телега начала работать. первое время волы не хотели мириться с ермом, но и их упрямство преодолели, подкармливая животных, обожавших репус огорода профессора. Деревянные колеса телеги быстро стирались, и для прочности пришлось оббить их железными ободами. К скрипу осей телеги и недовольному мычанию животных добавился грохот железа. когда путь проходил по мелкокаменистой пустоши, лежавшей между Макселем и Каменоломнями. Группой камнетесов-каменщиков руководил Верити, толковый мужчина средних лет из Андона. Под его началом трудилось около двух десятков специалистов. Я попросил Аллолихеп найти камнетесов, и выполнила она эту просьбу отменно. Тогда, еще находясь в Андоне, камнетесы мне требовались для строительства пограничных застав из камня, но ученый нашел им занятие поважнее. Возведение дворца и административных зданий. Потом следовало строить казармы и наружную стену с боевыми башнями по периметру. Верити и его специалисты тесали камни, прикладывая выровненные стороны для сцепки. Появление цемента и раствора изменило ситуацию в корне. Тесать приходилось мало, и работа двигалась намного быстрее. За два полноценных месяца работы бригада Верити подняла кладку на уровень человеческого роста. Просто огромный объем. Линейная длина фундамента дворца и двух зданий, примыкавших к нему с торца, оказалась 532 метра. Сам дворец был квадратной формы. По плану профессоров углы дворца встраивались башенки. С уровня второго этажа строился донжон, который становился неприступным, если враг захватывал первый этаж дворца. Система, описанная профессором, была сложная, но я доверился ему в этом вопросе, понимая, что его знания в этом вопросе гораздо глубже моих. Мои колонисты, привезенные с разных поселений, устроили себе временный лагерь рядом с рекой. Александров категорически запретил строительство временных построек вблизи дворца, пока последний не будет готов окончательно. Каждое воскресенье рабочим полагался выходной. В этот день от работы освобождались все, кроме часовых. Люди охотились, занимались своим бытом, старались разнообразить свою жизнь примитивными танцами. Врага пока никто не встречал, даже следов не видели во время охоты и разведывательных вылазок. Уже чувствовалось дыхание осени. По календарю наступило 20 ноября, когда впервые ночью почувствовал, что стало прохладно. Со слов ученого, в январе-феврале случались кратковременные осадки в виде снега, но температура практически не опускалась ниже нуля, и снег таял практически сразу. Сам профессор отсутствовал уже пятый день. Его занимали огороды, где требовалось собрать урожай. Мои крестьяне нашли хорошую площадку под посев пшеницы и ячменя, в трех километрах западнее, выше по руслу реке. Землю спахали, но поскольку сажать яровые уже поздно, ждали время для посева озимых. На утро после прохладной ночи дал отмашку крестьянам. Дальше ждать было нельзя, если почва успеет охладиться, озимые просто не успеют дать рост. Физик вернулся двадцать ноября в сопровождении десятка воинов, нагруженных овощами. Кроме всего прочего, среди пожитков обнаружился солидного размера горшок с самогоном. Перехватил мой взгляд Александров попытался оправдаться. что это для общего дела в ознаменовании окончания первого этапа строительства. Первые этажи дворца, будущего университета и дома гильдий уже закончены. Пройдясь по дворцу, я поразился размером. Внутри свободно поместилось бы футбольное поле, если бы не колонны, подпиравшие потолок. В общей сложности на первом этаже располагалось 16 комнат, не считая тронного зала, приемной и комнаты для охраны. Трехэтажный донжон даст еще примерно 30 комнат меньшего размера. Я понятия не имел, как и кого мне заселить в такие хоромы, но профессор успокоил, что в скором времени все комнаты будут заняты, и мне придется строить дворец попросторнее. Такова доля монарха. Содержать многочисленную родню, нахлебников и охрану, философски заметил он на мои слова, что дворец слишком большой. Пристань в основном была готова. Тиландер даже додумался построить там небольшую казарму для матросов и охраны порта. Все чаще я склонялся к мысли, что мое присутствие в этом месте сейчас совсем не обязательно. Нел с детьми оставалась в Кипрусе, а Алли Хеп правил Андоном. Прошло около четырех месяцев, как я покинул своих жен. За это время многое могло случиться. Вечером во время ужина решил поставить Александрова перед фактом. Уплываю на зиму обратно в теплые края, чтобы ранней весной вернуться со второй партией переселенцев. «За зимние месяцы мне необходимо проведать Алолихеп, провести инвентаризацию в плаже и просто отдохнуть в Кипрусе рядом с Нел. Сет забеременела. Впрочем, при регулярном незащищенном сексе меня удивило бы обратная. Беременность еще не сильно заметна, но девушка местами приятно округлилась. Опытный глаз физика-ядерщика сразу заметил изменения в поведении и внешности дочери. «Поздравив меня с будущим отцовством». Сет упорно отказывалась оставаться в поселении Нака. деля со мной лежанку во временной хижине, построенной недалеко от основного лагеря. Сейчас она хлопотала, снимая с вертела жареное мясо и помешивая в котелке рыбный суп. Первым появился профессор, бросивший ему из стороны осторожный взгляд, когда выдружал на землю горшок самогоном. Тиландер появился лишь спустя полчаса. Ему пришлось догонять нас физиком, выпив две штрафные. Спиртное развязало язык американцу, и он начал с воодушевлением рассказывать о планах постройки полноценной трехмачтовой шхуны по образцу клипера. — Ишь, как его понесло! Забористый самогончик! — усмехнулся старик, разливая свое мутное пойло. — Владимир Валентинович, для вас это последнее! — предупредил тестья тоном, не терпящим возражения. — Как скажешь, сынок, я ведь тебе как папа, а почему ты меня папой не называешь? Икнув за языком, спросил профессор. «Папа, пусть вас невестка называет, если она у вас есть. Вы мне тесть, и я вас уважаю. Но отец у меня один, и он остался в другой вселенной. Так что вопрос закрыт». Я прокинул ядреную жидкость в горло и закусил мясом. «Завтра утром мы с Тиландером отплываем. Сет останется с вами. Вернусь ранней весной с новой партией переселенцев». «Вы, Владимир Валентинович, остаетесь за старшего. Все мои люди будут вас слушаться беспрекословно. С вами остается Санчо. Прислушивайтесь к его мнению. У него сильно развито шестое чувство. А сейчас нам всем пора спать. Утро предстоит напряженное». Мне ответил только храп. Санчо, Тиландер и Александров уже спали, соревнуясь, кто сильнее захрапит.